— Чудно, пани, — продолжал Данила, принимая глиняную кружку от казака. — Поганые католики даже падки до да водки. Одни только турки не пьют. — Что с течко, Много хлебнул меду в подвале? — Попробовал только пан. — Лжешь, собачий сын. Вишь, как мухи напали на усы. Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, казаки! Что за лихой народ! Все готов, товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани екатерина что-то давно уже был пьян, а? Вот давно, а в прошедшей? Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью. А вот и турецкий игумен влазит в дверь, проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь тестя. Игумен — настоятель монастыря.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 — Стой тут, малый, я полезу на дуб, с него прямо можно глядеть в окошко. Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтобы не звенело, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевший сук возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит. В комнате и свечи нет, а светят По стенам чудные знаки, Висит оружие, но все странное, такого не носит ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают ни тепыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Не тепырь, летучая мышь. Вот отворилась без скрипа дверь.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 Воздушная Катерина задрожала, но уже пан Данила был давно на земле и пробирался своим верным стецком в свои горы. «Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовал какую-то робость в казацком сердце. И скоро прошел двор свой, на котором также крепко спали казаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами. «Как хорошо ты сделал...»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 Грусть церегает в сердце, но ведает ли эту грусть колдун?